Из зоопарков мы получаем животных, умерших от старости. Еще один очевидный источник – охотники, они же наши клиенты. Иногда поступают животные, ставшие жертвой болезни или хищника, или автомобиля. Мы используем отходы пищевых предприятий – шкуры и скелеты свиней, рогатого скота, страусов и прочих. Бывает, окольными путями что-то доберется из экзотических мест, как, например, мой Акапи. Свежевание должно быть выполнено безупречно. Схалтуришь, потом сам же расплатишься. На этом этапе ты подобен историку, собирающему факты. Любой промах может оказаться непоправимым. Скажем, если обрезать подкожные концы перьев, будет очень трудно придать естественный вид птичьему хвосту. Учтите, что таксидермист получает животное уже поврежденным охотником другим зверем или грузовиком. Кровь, грязь и все прочее можно очистить, изъяны в шкуре и оперенье можно поправить, но мы не всесильны. Как сказал бы историк, бывает так, что свидетельства утрачены, и события не получают надлежащего толкования. Затем создается манекен, основа для натяжки шкуры. Лучше всего годится бальза, детали Каркасы и наполнители подбираются произвольно. В особых случаях сначала делают гипсовую модель на проволочной арматуре, по которой изготавливают форму для отливки из фибергласа или полиуретановой смолы. Манекен получается легкий и прочный. Нитки должны соответствовать окрасу меха. Стежки тугие и частые, с равномерным захватом по обе стороны шва, чтобы шкура не сборила. Обычно применяется шов восьмерка, не оставляющий рубчика. Предпочтительно дратва, крепкая и не гниет. Сохранение родного черепа позволяет изготовить животное с открытой пастью, в которой видны подлинные зубы, иначе пасть приходится зашивать либо исхитряться в создании искусственных десен, зубов и языка. «Вот уж морока с языком!» Как не бейся, он всегда получается либо слишком тусклым, либо слишком ярким. Зашить пасть не проблема, но разве не выразительнее рычащий тигр и ощерившийся крокодил? Решающее значение имеет поза, во всяком случае млекопитающих и птиц. Животное стоит, подкрадывается или прыгает, напряжено, расслаблено или улеглось на бок, Крылья расправлены или сложены? Решение надо принять заранее, ибо оно повлияет на форму манекена и сыграет главенствующую роль в выразительности изделия. Обычно приходится выбирать между драматической и нейтральной ситуацией, когда животное действует или отдыхает. В зависимости от выбора возникает впечатление замершей жизни либо ожидания. Здесь мы коснулись двух разных философий в нашей профессии. Согласно одной, жизненность изделия отрицает смерть и утверждает, что всего лишь остановилось время. Другая признает факт смерти и считает, что животное просто дожидается, когда время истечет. Вы тотчас заметите разницу между остекленевшим взглядом зверя, который застыл в неестественной позе, и влажными глазами того, что изготовился к прыжку. Контраст создают мельчайшие специфические детали. Секрет успешной работы неуловим, результат очевиден. Расположение зверей в диораме следует тщательно продумать, как театральную мизансцену. Если работа сделана хорошо, профессионально, возникает неизгладимое впечатление подлинного природного уголка. Вот звери на водопое. Вот детеныше резвятся в траве. Вот на ветке вверх тормашками повис Гибон. Все так, будто ничего не случилось, будто они снова живые. Халтуре нет оправдания. Дряной работой загубить изделие — все равно, что испортить единственный подлинный холст, обрекая потомков на беспамятство, невежество и тупость». Было время, когда каждое добропорядочное семейство оживляло гостиную замершим зверем или птицами в клетке, сохраняя в доме лес, отступающий от городов. Теперь все зачахло. Не только коллекции, но и сохранение животных. Нынче гостиные унылые, а леса безмолвны. Нет ли в таксидермии доли варварства? На мой взгляд, нет. Так может подумать лишь тот, кто наглухо спрятался от смерти и никогда не видел чулан мясной лавки, больничную операционную или комнату похоронного бюро, где готовят покойников. Жизни смерть обитают и умирают в одном жилище теле. Именно там зарождаются дети и рак. Пренебрегать смертью значит пренебрегать жизнью. Я одинаково воспринимаю смердящий труп и благоухающий лук, ибо и то, и другое естественно — Ну, у каждого своя особенность. Я повторюсь таксидермия не создает спрос. Мы лишь сохраняем результат. Меня не влечет травли, я никогда не охотился, в жизни не причинил вреда животным. Они мои друзья. Работая над изделием, я сознаю, что ничем не изменю его жизнь, его прошлое. Я всего лишь извлекаю очищаю от смерти память. В этом я сродни историку, который пробирается сквозь свидетельства прошлого, пытаясь их реконструировать и постичь. Каждое мое изделие — толкование прошлого. Я историк, имеющий дело с прошлым животного, служитель зоопарка, политик, занятый его настоящим. Все остальные — люди, от которых зависит его будущее. Как видите, Мы имеем дело с чем-то более серьезным, нежели пыльное чучело утки, унаследованное от дядюшки. Следует упомянуть недавнее новшество под названием «художественная таксидермия», которая не копирует природу, но создает новые невероятные особи. Таксидермист-художник перемешивает части тела, прилаживая вечью голову собаки, кроличью курицы, бычью страусу и так далее. Комбинации чаще противные, иногда жуткие, бесконечные. Не понимаю, зачем это нужно. Ясно, что подобные творцы уже не исследуют природу животного. Полагаю, они заняты исследованием человеческой природы в ее наиболее мерзких проявлениях. Мне это не по вкусу. Меня учили совсем иному. Но что с того? Значит, кем-то это востребовано. А диалог с животными, пусть странный, продолжается. Насекомых, вечных врагов таксидермиста надо уничтожать на каждой стадии работы. Другие наши враги — пыль и прямой солнечный свет. Но главный недруг таксидермии и животных — безразличие. Равнодушие большинства вкупе с ярой ненавистью отдельных придурков решило судьбу животных. Я стал таксидермистом благодаря Гюставу Флоберу. Меня вдохновила его легенда о святом Юлиане Странноприимце. Мои первые изделия — мышь и голубь, они же первые жертвы Юлиана. Я хотел узнать, нельзя ли как-нибудь поправить непоправимое. Вот почему я стал таксидермистом, чтобы свидетельствовать. Мастер поднял взгляд от листков. Еще я сделал краткое описание известных музейных экспозиций от единичных особей до круговых панорам. Оставим их на потом, сказал Генри. Пить хочется. Можно глоток воды? Стаканы на раковине. Сполоснув стакан, Генри налил воды, залпом выпил. Под раковиной в пластиковом тазике, наполненной синеватым раствором, отмакал кроличий скелет. Генри выпил второй стакан, потом третий, от очень сухого воздуха в горле першило. Вообще-то есть тоже хотелось. Генри раздумывал над тем, что сейчас услышал. Одно дело читать самому, и совсем другое — воспринимать текст на слух. Когда не видишь строчек и подчиняешься чужому темпу, словно узник в кандальной связке, внимание скачет. Экскурс в таксидермию был довольно интересен, но мало что сообщил о самом мастере. Вспомнился совет приятельницы, обучавшей сочинительству. Рассказ начинается с трех хороших слов. Читая студенческую работу, ищи три хороших слова. Сейчас это несложно. В далекие школьные годы таксидермист явно усвоил необходимые элементы повествования. Он умел привлечь внимание слушателя, по крайней мере, внимание Генри, к тому, что таксидермия весьма необычный предмет, отличный, скажем, от бухгалтерии. Стакан выскользнул из пальцев и осколками разлетелся по полу. «Извините», — сказал Генри, «выскользнул». «Пустяки», — беспечно отмахнулся мастер и добавил, заметив, что гость — Взглядом ищет веник и совок. Оставьте, оставьте. Видимо, в его ремесле маленькие аварии были заурядностью, не доставлявшей хлопот. Хрустя осколками, Генри вернулся к конторке и сел на табурет. «Написано хорошо», — сказал он, прикидывая, что будет уместнее. «Дежурная похвала или серьезный разбор». Возможно, кое-где есть повторы и некоторые сумбур, но в целом информативно и четко. Таксидермист молчал, бесстрастно уставившись на Генри. Вы заметно чаще стали использовать местоимение Я. В повествовании от первого лица это хорошо, позволяет держаться личного опыта, не уходя в обобщение. Молчание. Вы обладаете гладким слогом, что сулит удачу с пьесой. Нет. Почему? Застрял, ничего не выходит. В творческом тупике автор признался без наигранного огорчения. Черновик закончили? И не один. Сколько вы работаете над пьесой? Всю жизнь. Мастер прошел к раковине. Хруп, хруп, откликнулись осколки. С полки под прилавком взял веник с совком и подмел пол. Потом натянул резиновые перчатки и склонился над раковиной. Молчание его не тяготило. Сейчас Генри видел его в ином свете. Старик сутулился и работает. Если у него жена, дети, кольцо не носит, но, может, из-за работы вдовец? Генри разглядывал его профиль. Что скрыто за этой безмятежностью? Одиночество, тоска, рухнувшие замыслы. Таксидермист выпрямился. Целехонький, очень белый скелет кролика в его громадных руках казался маленьким и хрупким. Мастер осторожно его поворачивал, точно крохотного младенца. «Автор одного романа, Ди Лампедуза, сражающийся со своим гепардом», — подумал Генри. Автор одного романа Ди Лампедуза, сражающийся со своим гепардом. «Гепард» — единственный роман итальянского писателя Джузеппе Томази де Лампедузы, годы жизни 1896-1957, опубликован после смерти автора в 1959 году. По мотивам романа итальянский кинорежиссер Лускино Висконти снял одноименный фильм, В 1963 году удостоенный золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. В главных ролях Клаудио Кардинале, Берт Ланкастер, Ален Делон. В первом русском издании 1961 года роман был назван Леопард. Такое же название в нашем киноведении получил и фильм. Корректное заглавие было восстановлено в недавнем переиздании. Москва. Иностранка. 2006 год. Творческий тупик покажется смехотворной мелочью лишь тем вялым душам, кто никогда не пытался что-нибудь создать. Это не просто бесплодная попытка, забракованная работа, но ты весь, когда в тебе умирает маленький бог, некая твоя часть, казавшаяся бессмертной. Если попадаешь в творческий тупик, У тебя остается, — Генри оглядел мастерскую, — лишь куча мертвых шкур. Открыв воду под несильной струей, таксидермист ополоснул скелет, потом стряхнул капли и положил кролика на прилавок рядом с раковиной. — Почему обезьяны и ослица? — Генри потрогал Беатрича, поразившись мягкой эластичности ее шерсти. — Вы рассказали, как они к вам попали. Но почему именно эти животные стали героями вашей пьесы? — Потому что обезьян считают смышленными хитрецами, а ослов — упрямыми работягами. Эти свойства, необходимые для выживания, делают зверей гибкими и находчивыми, способными приноровиться к меняющимся условиям. — Понятно. — Расскажите подробнее о пьесе. Что происходит после сцены с грушей? — Лучше прочту. Таксидермист сдернул перчатки, отер руки о фартук и, вернувшись к конторке, порылся в бумагах. — Ага, вот. Он стал читать текст со всеми ремарками. — Беатричи, печально. — Как жаль, что ее нет, Вергилий. — Будь у меня груша, я бы отдал ее тебе. Тишина. Конец первой сцены. Беатрича никогда не пробовала и даже не видела грушу, а Вергилий пытается ее описать. «Да, я помню». Мастер продолжил. Беатричи. Славный денек, Вергилий. Тепло. Беатричи, И солнечно. Пауза. Чем займемся?» «Вергилий. А какие варианты?» Беатрича смотрит на дорогу. «Можно пойти по дороге?» Вергилий. Мы уже ходили и никуда не пришли, Беатричи. Может, на этот раз придем? Вергилий, возможно. Оба не двигаются. Можем просто поболтать, Беатричи. Разговоры не помогут, Вергилий. Все же лучше, чем молчать. Молчат. Беатричи. Да уж. Вергилий. Я размышлял о вере, Беатричи. Правда? Вергилий. Думаю, Вера, подобна солнцу. Когда стоишь на солнце, ты непременно отбрасываешь тень, да? Можно ли стряхнуть себя этот кусочек тьмы, что всегда принимает твою форму, словно желая вечно напомнить тебе о тебе? Нельзя. Тень — это сомнение. И не отстанет от тебя, пока ты на солнце. А кто откажется от солнца? Беатричи. Но солнце зашло, Вергилий, закатилось. Плачет, затем громко рыдает. Вергилий гладит ее по плечу. «Ну, ну, — Ну-ну, Беатриче, Теряет самообладание и заливается безудержными слезами. Пару минут оба воют. Таксидермист смолк. — А ведь эта ровная, невыразительная манера чтения весьма впечатляет, — подумал Генри и беззвучно поаплодировал. «Великолепно», — сказал он. «Прекрасная аналогия между Солнцем и Верой», — таксидермист слегка кивнул. «Здорово, когда Вергилий говорит, что разговор лучше молчания, а затем долгая пауза, которую нарушает Беатричи. Да уж!» «Представляю, как это будет на сцене». Опять никакого внятного отклика. «Пора бы мне привыкнуть», — сказал себе Генри. Возможно, это застенчивость. Внезапная мрачность слезы Беатричи хорошо контрастируют с легким тоном первой сцены. Кстати, где все происходит, я что-то не понял. Место действия указано на первой странице. Ну да, лес или парк. Нет, выше. Выше ничего не было. Мне, казалось, я скопировал. Таксидермист подал Генри три листа. На первой странице значилось «Рубашка. 20 век. Пьеса в двух действиях». Вторая страница. «Вергилий. Красный Ривун, Биатриче, Ослица. Парнишка и два его дружка». Третья страница. «Проселок. Дерево. На закате». «Провинция. Низ. Спинки. Страны. Рубашка» что подобно своим большим и малым соседям, странам, шляпа, перчатки, пиджак, пальто, брюки, носки, ботинки и прочим. «Действие разворачивается на рубашке?» — опешил Генри. «Да, на ее спинке». «Значит, либо персонажи мельче хлебных крошек, либо рубашка колоссальная». «Очень большая рубашка» по которой разгуливают животные, там же дерево и проселок и всякое другое – это символ. Надо же с языка снял мысленно чертыхнулся Генри. Разумеется, символ, но символ чего? Желательно, чтобы публика его распознала. Соединенных Штатов Америки, Соединенных одежд Европы, Союза африканских башмаков ассоциации азиатских шляп. Название условны. Мы размежевали планету, окрестили земли, начертили карты и теперь чувствуем себя как дома. Пьеса детская или я ошибаюсь? Вовсе не детская. Ваш роман адресован детям? Таксидермист повсегдашнему смотрел в упор. В тоне его не было и тени иронии. Нет, я писал, «Для взрослых?» — ответил Генри. «Я тоже. Пьеса для взрослых вопреки персонажам и декорациям. Пьеса для взрослых благодаря персонажам и декорациям». «Так, ясно. Но все же почему рубашка? Что она символизирует?» «Рубашки есть во всякой стране, у любого человека. То есть нечто всеобщее. Да, каждый день мы надеваем рубашку». «Мы все живем на рубашке, вы об этом?» «Именно. Пальто, рубашка, брюки — все равно, что Германия, Польша, Венгрия». «Понимаю», — Генри задумался. «Почему вы назвали эти три страны?» «Какие? Пальто, рубашка, брюки?» «Нет. Германия, Польша, Венгрия. Первые, что пришли в голову», — Генри покивал. «Стало быть, рубашка — просто название страны». Таксидермист забрал у него листки. Тут же сказано: страна, что подобна своим большим и малым соседям. Генри решил прибегнуть к конструктивной критике. Я вот думаю, нет ли здесь упущения? Когда излагаешь историю, крайне важно реализовать замысел на бумаге. Если вы хотите, чтобы читатель увидел то, что предстало вашему взору, надо рубашка полосатая. Беспардонно перебил таксидермист. «Полосатая?» «Да, вертикальные полосы. Солнце заходит». Мастер пролистал страницы. «Они говорили о Боге, вере и днях недели. Оба точно не знают, какой нынче день. Сейчас прочту. Вот, нашел». Беатричи. «Ладно, носись со своими безбожными днями. Почему не сказать...» Понедельник, вторник, среда. Помешкать на четверге и обняться с пятницей, субботой и воскресеньем. Разве плохо? Вергилий. В каждый день недели творится зло, Беатричи. Потому что мы существуем в каждый день недели. Вергилий. Мы не сделали ничего дурного. Кстати, какой нынче день? Беатричи. Суббота? Вергили, я думал, пятница. Беатриче, а может в воскресенье? Вергилий, по-моему, вторник. Беатриче, не понедельник, нет? Вергилий, скорее уж среда. Беатриче, значит четверг. Вергилий, Господи, спаси и сохрани. Я так больше не могу. Беатриче, тогда не думай. Или думай помаленьку, чтобы без вреда. Затем помолись. И потом вновь твори добро. Оно тоже есть в каждый день недели. Вергилий. Не могу молиться. Наверное, сегодня вторник, мой безбожный день. Беатричи. Тогда о Боге поговорим в пятницу. Пока же думай вот о чем. Может, Господь безмолвствует, чтобы лучше нас слышать? Молчание. Вергилий рассеянно принюхивается. «Откуда ты столько знаешь о бананах?» «Знатоком бананов положено быть мне!» Вновь принюхивается. В первой сцене, где описывается груша, тоже речь о бананах. Прервал читку таксидермист. Беатричи хорошо в них разбирается. «Здесь же главное, что Вергилий принюхивается!» Генри кивнул, и мастер продолжил. «Вергилий!» Знатоком бананов положено быть мне, вновь принюхивается. Беатриче, я тоже люблю бананы, они вкусные, Вергилий, словно кофе. Беатриче, словно кекс. Оба оголодали, пояснил таксидермист. Вергилий усиленно принюхивается, затем шепчет. Ветер. Беатриче согласно кивает и делает глубокий вдох. Какой чудесный вид! Вергилия опирается у Беатричи, оба смотрят во все глаза, их ноздри трепещут, уши подрагивают. Вечереет На земле и деревьях красноватые отблески заходящего солнца. Мягкая кавалерийская атака ветра, благоухающего перегноем, лесом и луговыми цветами, сеном, дымком и скотиной, напоенного ароматом бескрайних просторов и сырых ущелий прекрасный, будоражащий, благодатный ветер, оседланный подборкой вестей от природы. Плоская и невыразительная под безоблачным закатным небом рубашка заманила наших героев на проселок и дальше на взгорок, где будто сдернула с их глаз повязку и представила вид раскрывшийся точно бумажник филантропа.